При определенной коммутации эти устройства могут осуществлять некоторые функции компьютеров. Персональные компьютеры применяются как в сфере управления школами, так и в процессе обучения. В качестве средств обучения компьютеры используются на уроках арифметики, физики, японского языка и трудового обучения. Как правило, один компьютер приходится на несколько учеников. На занятиях по труду в старших классах, а также в технически ориентированных школах или школах с коммерческим уклоном, один компьютер приходится на одного-двух учащихся в 50% указанных школ. Компьютеры предназначены, во-первых, для сообщения учебного материала, На уроках физики, например, учитель с помощью компьютера демонстрирует различные природные явления. На уроках математики он использует компьютер для выведения формул, преобразований, вычерчивания графиков. Во-вторых, компьютер применяется для выполнения сложных заданий на дому или для повторения пройденного. В-третьих, Работая с компьютером, учащиеся старших классов подбирают фактический материал по избранным темам и в коммутации с голосовым процессором монтируют научные доклады. С помощью персональных компьютеров учащиеся развивают у себя информационную способность, то есть компьютерную грамотность. Учащиеся усваивают роль и место компьютеров в обществе, их положительные и отрицательные стороны, порядок хранения и использования информации, правовые аспекты применения компьютерных систем. Они также приобретают достаточно солидные навыки по программированию, использованию языков, техническому обслуживанию различных узлов, Считается, что каждый выпускник средней школы в Японии должен обладать компьютерной культурой и уметь общаться с современными компьютерными устройствами. Заключение. В послевоенное время за каких-то два-три десятка лет Япония превратилась во вторую промышленную державу капиталистического мира. По многим экономическим показателям она далеко опередила европейские страны и на внешнем рынке выступила грозным конкурентом Соединенных Штатов Америки. Причины столь необычного скачка разноплановы. Здесь, как довольно убедительно показано в известных работах советских авторов по экономическим и общественно-политическим проблемам, сыграли роль такие факторы как наличие в стране дешевой рабочей силы помощь и кредиты сша закупки лицензий и патентов усиление влияния государственного аппарата на экономику и так далее довольно существенное воздействие на этот процесс оказали и национально психологические особенности японцев их национальный характер Приведенные в книге суждения о японском национальном характере, высказанные японскими западными руками, создают яркую картину национальной специфики жизнедеятельности японцев. Эти суждения по форме выступают в виде описаний специфических, характериологических черт поведения японцев что соответствует утвердившимся у нас взглядам на методику оценки национально-психологических особенностей, изучаемых этнических общностей. Однако указанные авторы, раскрывая эти особенности, нередко слишком жестко придерживались позиций, определяемых их профессиями, или же делали упор на черты поведения, присущие узкому кругу японцев, с которыми им приходилось общаться. Так или иначе, вычлененные ими черты характера оказывались вне какой-либо системы. С целью систематизации основных черт японского национального характера мы сгруппировали их по трем разделам, выделив а. общие этнические черты, б. черты группового поведения, в. обыденно-житейские черты. Вполне понятно, что такое деление условно. В действительности любая из названных черт проявляется во всех аспектах национального характера. Но сама реальная жизнь, общая этническая ситуация, особенности группового общения, условия обыденного существования диктует необходимость группировки черт характера именно по этим направлениям. Все, что сформировано в человеке, несет на себе печать общественного. Промежуточным звеном между обществом и человеком в единой системе человеческого бытия служит группа – семья, друзья, сослуживцы и тому подобное, где и происходит становление и формирование личности. Наша разбивка доминирующих черт японского национального характера по трем разделам базируется на объективных социально-психологических закономерностях. Впрочем, отнесение каждой конкретной черты к той или иной группе не исключает известных допущений. Исследования наших и зарубежных этнографов, социологов и психологов показывают, что все черты национального характера люди запечатлели в элементах культуры, понимаемой нами как совокупность материальных и нематериальных продуктов деятельности, социальных ценностей и способов поведения. Это имеет непосредственное отношение и к японцам. Традиционно японские манеры каллиграфии, живописи, чайной церемонии, аранжировки цветов, приемы карате и других видов военно-спортивного искусства – это не только элементы какого-то направления культуры, но и шаблоны социализации, воспитывающие вполне определенные качества. С этими шаблонами тесно соседствуют нормы социальной регуляции поведения – зафиксированные в различных моральных кодексах и народных поверьях. В книге прослеживается влияние этих и подобных им элементов культуры на духовный облик японской нации, дается представление об их влиянии на современный стиль жизни. Интенсивность жизненных процессов нашего времени и расширившиеся связи Японии с другими странами вносят серьезные изменения в условия существования народа. Изменяются архитектура Японии, быт, привычки и пристрастия японцев. Наряду с привычным, традиционным рисом на столе японцев все чаще появляется хлеб. И пить сегодня японцы предпочитают скорее пиво и виски, нежели саке Многие японцы привыкают к иностранной кухне, живут в домах европейского типа и носят европейскую одежду. Однако японцы остаются японцами. Унаследованные национальные стереотипы поведения дают себя знать во многих жизненных ситуациях. Подавляющее большинство японцев продолжает сохранять приверженность к национальным обычаям и традициям. Национально-психологические особенности, сформировавшиеся на протяжении тысячелетий, сегодня остаются в своей основе незыблемыми. Специалисты по-различному оценивают будущее Японии. Широкое хождение имеют и пессимистические, и оптимистические сценарии. Согласно первым, страну ожидают жестокие кризисы, а согласно вторым, она стоит на пороге нового экономического рывка. Мы склонны считать более реалистичными эти последние. Причем важную роль в нашем выводе сыграла высокая оценка этнопсихологического фактора, потенций японского национального характера. Опираясь на известные работы этнографов, социологов и психологов, а также на свои личные наблюдения, Мы пытались показать сущность и проявление этого характера в самых различных аспектах социальной действительности, обратив внимание на отношение японцев к другим людям, к себе, к труду, к материальным и духовным ценностям. Мы будем считать свою задачу выполненной, если книга поможет читателю получить дополнительную информацию для более полного понимания духовного мира современного японца.